Спустя три дня Элвис ближе к полуночи сошел на второй этаж. После похорон он вместе с Дашей все еще оставался в доме Альновых. Наталья так и не выходила из комнаты. Заботилась о ней Даша, но Пресли хотел быть здесь из предосторожности. После попытки самоубийства Элвис не мог побороть беспокойство и каждую ночь спускался вниз, сматривался в темноту, и чутко ловил малейший шорох под запертой дверью. Его тревога была напрасной, и он неслышно возвращался по застеленной ковром лестнице, скрадывавшей шаги. Издалека казалось, что внутри коридора сгустился мрак, но потом Элвис заметил светлую линию у порога. «Да что ж такое!» От страшного предчувствия он едва не снес дверь с петель, Вломившись в спальню, и споткнулся он, направленный на него, изумленный взгляд. Наташа с карандашом сидела в кровати, укрытая одеялом, и держала несколько листов. На коленях стоял ноутбук. По постели были аккуратно рассортированы бумаги с текстом, в зачеркиваниях и пометках. «О, простите, я не думал». Извиняясь за вторжение и сгорая от стыда, Элвис беспомощно обернулся назад. Наташа отложила черновики. «А, вы, наверное, решили, что я...» «Не бойтесь», — пообещала она, успокаивая. «Больше я этого не сделаю». Скорее, чтобы отвлечь внимание от своей персоны, Элвис спросил. «Чем вы сейчас заняты?» «Разбираю незаконченное. Многое нужно отредактировать. Перечитываю, привожу в порядок. Планы, наброски». Это их вы храните в сейфе в кабинете. Он поздно сообразил, что сболтнул лишнее, но Наташа не возмутилась. Да, в основном. Там то, что еще рано показывать. Она помолчала. Вы очень хотите спать? Когда Элвис повел бровью, вроде нет, добавила с просьбой в голосе: Останьтесь, давайте поговорим. Она бросила подушку в изножье кровати. Элвис колебле смущенно посмотрел на постель. Наташа подтолкнула. «Будет вам, забирайтесь». Элвис прилег у нее в ногах, подперев голову рукой. «И о чем вы хотите поговорить?» «Расскажите мне о себе. Я ведь так о вас ничего и не знаю. Кроме того, что известно всем, у нас никогда не было возможности пообщаться». «О, это не слишком увлекательная тема». Он улыбнулся. «Все обычно, ну хорошо, что именно вас интересует?» все что угодно. Кто такой Элвис Пресли? Какой он человек? Можете начать с того, где выросли, откуда вы родом. Тьюпелла — это маленький городок на северо-востоке Миссисипи. Вам бы он тогда показался деревней, мы переехали, когда мне было тринадцать. Элвис помедлил, выискивая светлые фрагменты среди поблекших и ярких картин прошлого. С ностальгией и юмором, иногда грубоватым, Он описывал Наталье забавные происшествия из детства и юности. Вспоминал семейные истории, закулисье карьеры старых приятелей. Стараясь отвлечь от мрачных мыслей, он почти до утра делился с ней жизнью. Шутил, и впервые со смерти Дмитрия Наташа смеялась. Когда уходил, она окликнула. «Элвис». Пресли оглянулся. Ее зеленые глаза светились признательностью. Спасибо, поблагодарила она, то ли за спасение, то ли за разговор.